Ну вот и всё Переделаны дела, розданы долги. Хотя у него никогда не было долгов. Сначала никто не давал, потом он сам не брал. И все же долги отданы. Даже на границе он отстоял свой срок до последней минуты. Не убежал, как шаран, на час раньше. А потом пошел и выполнил просьбу шарана. Поселил женщину с ребенком на освободившейся земле. Сначала хотел на выбор предложить им два участка, но потом решил, что Шарану будет приятнее, если сушильщицу поселят на его земле. Любит Шаран сушильщиков. Хотя это как раз понятно, память о матери. А может быть, это и в самом деле та женщина, девчонка-то, словно слита с Шарана. Родство не скроешь. Но тогда получается, что женщина появилась в тот самый день и чуть ли не в тот час, когда Шаран решил бежать. Хотя не все ли равно, от чего бежит Шаран. Даже если он не знает о вчерашних событиях, все равно ничего не меняется. Вчера к маканному пришел гонец с северной границы. То есть, конечно, не гонец. Кто такой маканный чтобы посылать к нему гонцов. Прибежал просто свой человек, сидящий на северной границе на случай всяческих неожиданностей. На этот раз неожиданность была страшной, хотя посланник думал, что сообща рядовое хотя и неприятное известие. Цареги добрых братьев попытались проникнуть в страну. Затея была лишена всякого смысла, Первая настоящая земля лежала в четырех арайхонах от границы, а до этого тянулась лишь сухая полоса, легко проходимая, но почти не заселенная, не имеющая для грабителей никакой ценности. Зато остановить здесь врагов, даже если бы они прорвались через границу, можно было дюжину дюжин раз. Но в эту попытку цареги не дошли даже до сухой полосы. Напоролись на ухеры, когда-то для них и делавшиеся, и удрали, потеряв пять человек. А у защитников погиб всего один. Этого одного звали Куюк. Угрюмый кадршник и на новом месте продолжал жить на особицу. Он не обзавелся семьей, не стал получать землю. И вообще, если бы не палатка, стоящая на сухой полосе в опасной близости от товаров, можно было бы сказать, что и в стране изгоев есть свой изгой. Время от времени Куюк переселялся на один из цветущих орехонов в палатку какой-нибудь одинокой женщины, жил там неделю, а то и месяц, работал на поле, поправлял хозяйство, сам округлялся от ласковой жизни и сытных харчей а потом не сказав ни слова беспричинно уходил в тот самый день когда случайная жена начинала думать что одиночество кончилось единственный к чему куюк относился соответственно были дежурства на границе стоя на самой кромке огненного болота куюк вглядывался в задымленное пространство и если там появлялись фигуры с копьями Лицо Куюга озарялося радостью, и два тяжелых из подлинного камня кистеня начинали с гудением вращаться на длинных ремрях. Цереги отходили, не приняв и боя, и даже пальнуть им в вдогонку Куюг не имел права, потому что в счастливой стране никто не хотел быть сушильщиком, и Харваха не хватало. В конце концов, добрые братья решили, что у Хэры вовсе не заряжены, и поперли прямиком. Троих убило выстрелом, двоим расколол головы куюк, нетерпеливо выскочивший навстречу врагу. Но даже имея два кистеня, нельзя сражаться в одиночку, особенно если в руках противника точно такое же оружие. Товарищи вынесли на сухое убитого куюга. Потом молодой воин побежал докладывать Суваргу о нападении, а вернее о том, что пришлось стрелять. Посланный не поленился пробежать пару лишних рейхонов, чтобы рассказать обо всем Маканному. Так Маканный узнал, что из бывших чудотворцев в живых осталось двое. «Любой человек...» вздумавший искать Илбэча, должен был бы выбирать одного из четверых – Маканного, Шуарана, Куюга или исчезнувшего Куайхана. Каждый из них был странным человеком и вполне мог оказаться Илбэчем. Шуарану и Куюгу приходилось выбирать из трех. Они верили, что Куайхан жив и где-то прячется. У Маканного оставалось два варианта. И если завтра на побережье родится новая земля, то выбирать будет уже не неиского, Макканы будет знать. А это смерть для Илбэча. А если Илбэч погиб вчера в сражении, то стоит ли тогда жить? Их же любим благодарным сердцем. Полный день маканы провел рядом с Шараном. Разговаривать, шутить было не в моготу, и Макканы подавленно молчал, но далеко не отходил, присматривался, думал и старался понять. Хотя что здесь особенного понимать? Сначала Шаран был спокоен, он явно ничего не знал, и вдруг вскинулся бежать. Вряд ли это из-за женщины, если она ему опасна, Он легко мог прогнать ее на верную смерть. А если нет, то зачем бежать?» Макканы вздохнул, потер пальцем лоб. Не о том он сейчас думает. «Сейчас вообще не надо думать, чтобы ненароком не раскрыть тайну. Сейчас, пока тайна еще прикрыта, надо действовать. Надо успеть уничтожить человека» который стал слишком опасен для возможного Илбетча. Когда-то за дерзкие грабежи его макали три раза, да и то старший брат ласково объяснял, что наказывает его не за воровство, а за то, что переоделся духом Шавара. Тогда он потерял имя, даже для себя самого стал маканным. Второй раз преступление было более серьезное. Тайничок с кое-какими вещичками и жратвой был квалифицирован как подрыв основ государства. Так, во всяком случае, объявили собравшимся поглазеть на макание. Макали шесть раз. От полагавшийся за попытку спорить с начальством, он счастливо уклонился А теперь четвертое преступление, самое страшное – знать. Он ничего не совершил его, но одна лишь возможность подобного требует возмездия. Илбетч, если, конечно, он жив, должен жить спокойно. Торопиться некуда, вряд ли сегодня в Далайне что-то изменится, но и задерживаться зачем? чтобы сжамкать еще одну миску каши? Дела переделаны. Женщину он отвел к палатке, представил соседям, показал поле, познакомился Ай. Дурочка взглянула из-под лоби и убежала куда-то. Должно быть в нарушение приказа шастать по-мокрому. Сушильщица вне себя от счастья бормотала какие-то слова, потом села кормить ребенка. Трудно ей будет управляться с одной рукой. Ну да, как-нибудь. Кому есть для чего жить, тот справится. Маконый зашел к себе, собрался, надел башмаки. У него теперь прекрасные башмаки. Хитиновые поножи и панцирь, глухой шлем. Взял связку соломенных факелов, два гарпуна, нож. Есть не стал. Отбитое нутро плохо принимало пищу. Так зачем мучить его напоследок? Натянул толстые рукавицы и пошел. Шел, не торопясь, и к шавару добрался под вечер. Хотя, не все ли равно, внутри всегда ночь. Он зажег просмоленный соломенный жгут и, пригнувшись, шагнул в пасть шавара. Вокруг ног замыкнулась жижа, кто-то заскреб зубами по поножам, маканый тканул гарпуном, выдернул из преснувшего нойта жирха. Вот и первая добыча. Стряхнулся стрия многоногую тварь и пошел дальше. Паутинки зоггов налипали на прозрачный щиток, мешая смотреть, и потому факел он нес перед собой, чтобы паутина сгорала. Сначала пол поднимался, и он почти вышел на твердое. Вспугнул семейство туг, чавкавших над грудой слиги. Видно, и в шаваре что-то растет. Не останавливаясь, пошел дальше. Светлое пятно входа давно исчезло из виду. Факел догорел, и пришлось зажечь новый. Пол пошел под уклон, нойд колыхался уже выше колен на охотничья одежда берегла тело. Коридор еще раз свернул, впереди открылся обширный зал. Он был высок, даже вытянувшись во весь рост, не удавалось достать потолка, в котором светлели бойницы окон. Как тут будет хорошо, когда этот райхон станет сухим? Но для этого надо, чтобы Илбетч жил. По смоленой поверхности Нойта пробежало волнение, в воздухе появились осязательные усы, верхняя пара клешней, потом дрожащие на тонких стеблях глаза. С минуту Гваран рассматривал человека, и человек стоял неподвижно, подняв руку с гарпуном и с ужасом думая, что он будет делать, если вдруг... Его угораздит убить зверя. Потом сказал, — Ну, иди же, я жду. Сухо клацнув всеми четырьмя клешнями, Гваран сдвинулся вперед.